Глава 22. Поскольку Кармен настаивает, что я веду растительный образ жизни, она не считает, что ведение личного дневника со всеми сопутствующими этому занятию трудностями можно счесть работой. И поскольку Настыр твердит что целыми днями сидеть сиднем и сложа руки это просто опасно и может довести до самоубийства, «Что если ты покончишь с собой сейчас, когда мы снова так любим друг друга?» — говорит она с насмешкой, которая обескураживает меня, ибо если в душе ее возродилось прежнее чувство, откуда же этот неуместный издевательский тон? То я решил сегодня же за обедом объяснить ей, что дневник свой я веду от руки, и повинуясь внезапному порыву. А потом и часами просиживаю себя в кабинете, глядя на записи словно сквозь увеличительные стекла, редактирую их, набираю текст на компьютере, распечатываю, снова правлю, и, наконец, создаю документ, который вчера сохранил в Word под названием «Записки утонувшего строителя». «Почему строителя?» — спросила она. «Вижу, что тебя удивило это, а не то, что я чувствую себя утопленником». «Меня все удивило». И прежде всего, что ты считаешь, что занят делом, потому только что ведешь дневник. Ты там откровенничаешь, а? Разумеется, и пишу про тебя разные чудеса, но ты никогда этого не прочтешь. Надо было бы выразиться как-нибудь иначе, но меня раздражает, как карман выказывая демонстративное презрение к литературному творчеству, умудряется постоянно проявлять полнейшее равнодушие к моим первым шагам на этой стезе. Она столь безразлична к ним, что даже не спросит, почему же никогда этого не прочтет. Ну и ладно, я сам объясню. Не то чтобы я хотел что-то скрыть, — сказал я, — однако нуждаюсь в полной свободе, даже от самого себя. Но все же иногда обращаюсь к умопостигаемому читателю, которого не ищу, но с которым разговариваю, сам того не замечая. Как и следовало ожидать, Кармен выражением лица обозначила, что все это ей совершенно неинтересно. Она не любила распространяться об этом, но из-за какой-то детской травмы, судя по всему, связанной с дислексией, книги были ей глубоко противны. Травма эта, без сомнения, передавшаяся ей по наследству от родителей, которые тоже страдали дислексией, привела к возникновению в начале слабый, а потом стойкой и неконтролируемой боязни печатного текста. "Я рассказываю о тебе чудеса", сказал я. «Неужели не хочешь послушать? Знаю, что сама читать не станешь, но я могу прямо сейчас пересказать это». Но и это обещание не пробудило ее интерес к дневнику. В последовавшей паузе я подумал, что если бы в таинственных обстоятельствах, связанных с нераскрытым преступлением, я должен был бы внезапно бежать, в чем есть, ну, скажем, в белой рубашке и темных брюках, и с кожаным мешочком, где лежало бы самое необходимое, бежать и затеряться в божьих полях в бескрайнем мире и в тропях забыл бы дневник, то Кармен пришлось бы тогда по настоянию полиции ознакомиться с этими тайными страницами, где кто-нибудь, да может и она сама, узнал, как сильно я ее люблю. И как же бесит меня ее безразличие к моим писательским опытам в странном сочетании с насмешливым отношением к ним. Какая славная месть была бы» самому сбежать на восток, а дневник оставить, так что волей-неволей карман пришлось бы поинтересоваться им хотя бы ради того, чтобы потом передать его полиции. Но все это праздное умствование, потому что я люблю ее. Пусть даже порыв убежать, искушению подобиться Вольтеру и скрыться, в моем случае даже не надо никого убивать, сильны необычайно. И что потом сделает карман со страницами моего дневника? Может быть, забудет навсегда, может быть, изобразит из себя Макса Брода и предложит какому-нибудь издательству. В конце концов, хоть он и писал для себя, но все же искал своего читателя. Жалостливо скажет она, не переставая, впрочем, изображать безразличие при взгляде на то, что называется литературной жвачкой. Да, может быть, она тотчас забудет этот дневник, может быть, превратится в своего рода Макса Брода. И я оттуда, где буду бродить непрекаянно по тысяче дорог, одобрю и безмолвно рукоплещу тому, что появилась публикация. И люди, которые прочтут ее, поступят со мной так же, как я с Санчесом. Иными словами, прочтут, а потом преобразуют. А я? А где в это время буду я? В постоянном блуждании? Все это лишь предположение, но думаю, что затаюсь где-нибудь в какой-нибудь новой счастливой Аравии, как называли эти места древние греки, из-за того, конечно, что вывозили из порта Моха-Кофе и Ладан, укроюсь в каком-нибудь местечке, напоминающем африканскую страну, где на протяжении многих лет царило веселье, а теперь правит панические ужас и прочно обосновалось несчастье. Я бы так скрылся из виду, что все наверняка сочли бы меня покойником. «Я бы так затаился, что куда там у Экфилду», персонажу рассказа Готтерна, где описан муж, который в один прекрасный день вышел из дому, сказав жене, что вернется самое позднее в пятницу. Однако все откладывал, да откладывал свое возвращение, и следующие 20 лет прожил в одном доме в конце улицы — пока, наконец, одолев этот срок, в метельный январский день не увидел огонь в очаге, не решил вернуться и не постучал, как ни в чем не бывало, в дверь своего дома. И тот-то все удивились бы, найдя мой дневник, и обнаружив, что хотя он обрывается на полусловие из-за серьезной неприятности с автором, он то ли исчез, то ли умер, но состояние его таково, что позволяет, не тронув ни единой запятой, немедленно издать его». Рукопись состояла бы из двух идеально разграниченных частей. Вторая преобразовывает историю с убийством внутри, спрятанную в самые середки дневниковых записей первой. Случилось бы так, что, вопреки внешним приметам, дневник не прерывается бегством автора и, стало быть, не может считаться неоконченным, а совсем наоборот. Он и был бы задуман так, чтобы исчезновение автора... Он мог затеряться где-то в мире, но мог и умереть, что, кстати, было бы лучше, ибо стало бы чистейшим отсутствием. Стало бы насущно необходимым завершением игры, которую сам текст организовал так, что возникла необходимость в гибели или бегстве того, кто сочинил его. Ибо дневниковое произведение получило бы идеальный финал, а сюжет, кажущийся незавершенным, совершенное завершение. И стало быть перед нами оказался бы дневник который его автор с самого начала собирался выдать за неоконченный и задумывал замаскировать его под посмертный роман с открытым финалом в том разумеется случае если автор современное воплощение уэйкфилда предварительно принял бы меры к своему исчезновению и тогда карман превращается в брода ибо бывают еще и не такие чудеса быть может она и опубликует якобы неоконченный дневник Однако все это сказал я себе под конец, всего лишь праздное умствование, которое меня развлекает и отчасти утоляет мое жгучее желание отомстить Санчесу за его безразличие к моему скромному знанию. Спекуляции эти берут исток в моем признании, оглашенном в самом начале этого дневника. Я питаю слабость к посмертным и незавершенным книгам и испытываю желание сфальсифицировать одну такую, пусть она покажется оборванной на полуслове не будучи таковой. И если когда-нибудь моя мечта исполнится, книга эта в сущности вольется во все более востребованный поток современной литературы, состоящий из посмертных подделок, относящихся к малоизученному пока жанру. Энд Ближе к вечеру, когда карман после долгого разговора повесила наконец трубку, я прибег к защите кавкианских приспешников из бюро корректировки и прежде всего попросил их избавить меня от контактов с отделом неполадок. Тайная структура внутри бюро. А потом взмолился, если они и вправду существуют, пусть протянут мне руку помощи в достижении невозможного» пусть карман обратит хоть капельку внимания на то что я намереваюсь рассказать рассказатьей о моих трудах начинающего писателя полагая что нахожусь под защитой или вернее предпочитая думать что нахожусь под защитой сотрудников кавкеанской души клерка еще один отдел из многих я очень решительно направился туда где находилась карман исходу Без околичности и прелюдии в упор сообщил ей, что в моем дневнике нет ни единой строчки вымысла, кроме того, что я разорившийся воротила строительного бизнеса. я ожидал реакции, но Кармен и этим меня не удостоила. И тогда я прыгнул в свою личную пропасть и сказал, что придумал себе такое прошлое, чтобы не надо было снова думать о драме. Тут, наконец, последовала реакция. Зазвучали панические ноты. Едва я упомянул драму, Кармен изменилась в лице и даже внезапно обратила внимание на мои слова, ибо вот уже на протяжении нескольких недель ничто не вызывало у нее такого ужаса, как слово «драма», употребляемое в наших с ней беседах. И его одного довольно было, чтобы возникла тема, вокруг которой я непрестанно вертелся в нескончаемые дни, последовавшие за моим увольнением из адвокатской конторы, где я проработал всю жизнь. «Дабы продлить это внимание, дабы привязать карман к воображаемому столбу и таким образом заставить ее выслушать все, что ей необходимо знать, я как бы мельком сообщил, что не желаю, чтобы этот дневник заставил меня вернуться к черному псу». Это жуткое и столькими уже использованное выражение «есть образ меланхолии». На что она ответила взглядом, выражавшим «непритворный ужас» потому что упоминание пса пугало ее еще больше, чем упоминание драмы, и напоминало те дни, когда я, лишившись работы, корчился от безысходности, которую и называл черным псом. Покуда длился этот приступ паники, вызванный возможным возвращением моих душевных недугов, которые Кармен считала почти побежденными, Я рассказал ей, что начал вести дневник отчасти потому, что полагал с его помощью выбраться на поверхность из той пучины, куда угодил два месяца назад после увольнения из адвокатской конторы. И для того, чтобы добиться от дневника целебного эффекта, я и придумал себе новую профессию. Стать застройщиком показалось мне дельным решением которая была бы далека от мира законов и уложений и избавила бы от постоянного противоборства с моим адвокатским прошлым. По крайней мере, до тех пор, пока не зарубцуются раны, причиненные оскорбительно грубым увольнением. Поскольку я не вовсе разуверился в терапевтических свойствах литературного творчества, во мне теплилась смутная надежда, что оно, так или сяк, поможет мне хоть до некоторой степени позабыть нестерпимое унижение». Уповал я и на то, что под спорьем в этом окажется мой дневник. Делая первые неумелые шаги на стезе писательства, я рассчитывал, что мне удастся удалить твердое ядро позора и падения, ярость из-за того, как бессовестно выбросили меня на улицу, «Память о скандале по поводу жалчайшей компенсации, страх, охвативший меня, когда я внезапно оказался без средств и не получил даже сухого и безразличного прощального привета ни от одного из былых коллег. Требовалось избежать воспоминаний обо всем, что могло бы опечалить меня и помешать законным надеждам на счастье, высказанным в дневнике». Меня завораживала праздность, от которой даже самые твердокаменные мои убеждения рассыпались в прах блаженного безразличия. Однако для погружения в эту спячку, обещанную мне грядущим, нужно было сколько-то часов в день заниматься дневником, а там как можно меньше касаться моего адвокатского прошлого, возвращавшего меня к драме, к травме, к черному псу, к душевному опустошению, к самоубийству. Все это я изложил карманы и тут случилось такое, чего я меньше всего ожидал. Она отпустила крайне рискованную шуточку на краю, скажем так, бездны. Певучим нежным голоском с явным намерением уменьшить драматический накал игриво прощебетала. Да уж лучше быть почтенным, пусть и униженным адвокатом, чем прогоревшим капиталистом. Я не поверил своим ушам. Прогоревшим капиталистом. Любовь слепа. Я повторил это дважды и трижды. Я должен был внушить себе это, если не хотел вернуться во времена самого жестокого кризиса и развалиться на куски. Оскоб 22 Сдается мне, что я продолжаю утверждаться во мнении, что мягкая обходительность руководителя оказывается плодотворней и полезней для дела, нежели нажим и окрик. Исследования мозга, сделанные такими методами, как магнитно-резонансная томография, обнаружили, что от неуважительного обращения повышается артериальное давление и начинается стресс. Это ведет к депрессии, которая, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, занимает второе место по распространенности в развитых странах. Начальник ведет себя неуважительно, это не всегда выражается в окриках. Лидер работает ради того, чтобы наиболее полно раскрыть дарование сотрудников, и потому должен проявлять уважение, доверие и стимулировать мотивацию. Так объяснял некогда содиректор программы коучинга бизнес-школы в университете Деуста. Верится, однако, с трудом. Меняются формы вещей, но сами они остаются прежними, и даже еще более чудовищными, нежели прежде. Быть может, как раз потому, что мы склонны доверять переменам и верить, что они будут благотворны, и совсем не рассчитываем, что в один далеко не прекрасный день, когда мы меньше всего этого ждем, столкнемся с подлинной правдой. Тебя не любят, потому что никогда не любили. С тобой расстаются, потому что ты стал стар и потому что скандалишь, и чересчур много пьешь. И вдобавок однажды в самый напряженный момент совещания по выходу из кризиса вздумал процитировать строки олиса Стивенса. олис Стивенс. Года жизни 1879-1955. Американский поэт, лауреат Пуллицеровской премии.